Блок расспрашивал меня, как я сам когда-то делал, едва вступив в общество, что и теперь иногда случалось, о людях, некогда мне знакомых, но теперь столь же далеко отстоящих от меня, в стороне от всего, как те комбрейские знакомые, мест которых мне зачастую хотелось определить поточней. Но комбре было для меня чем-то столь удаленным. Оно до такой степени не могло согласоваться с остальным, что так и осталось загадкой, не находящей себе места на карте Франции. Так что же принц де Германт не сможет дать мне никаких сведений ни о Сване, ни о господине де Шарлю? Спрашивал у меня Блок, чью манеру говорить я когда-то заимствовал, зато теперь он использовал мою. Никаких. Чем же они были примечательны? Вам бы следовало поговорить с ними, но это невозможно. Сван мертв, и господин де Шарлю недалек от смерти. Но это были выдающиеся люди. И пока в блистающем Блоковском глазу отражались его раздумья о том, что могли представлять собой эти удивительные люди, Я подумал, что преувеличил ему радость, испытанную мною в их обществе, потому что я способен был испытывать ее лишь в одиночестве, поскольку подлинные впечатления, произведенные на нас необыкновенным человеком, находят себе место исключительно в нашем воображении. Неужели Блок догадался об этом? «Ты, может быть, все это несколько приукрашиваешь?» — сказал он. Я, конечно, понимаю, что хозяйка этого дома, принцесса де Германт, не юна, но, в конце концов, не так уж много времени прошло с тех пор, как ты рассказывал мне о ее несравненном очаровании, о ее чудеснейшей красоте. Конечно, я признаю, что она величава, у нее действительно, как ты говорил, необычные глаза, но, в конце концов, невероятным все это назвать сложно. Очевидно, что она аристократка, но и все тут. Я был вынужден объяснить Блоку, что мы говорим не об одном и том же лице. На самом деле принцесса де Германт умерла, а принц, разоренный немецким поражением, женился на экс-госпоже Вердюрен. «Ты ошибаешься. Я смотрел. В годта за этот год наивно оправдывался Блок и там прочитал, что принц де Германт живет в этом, где мы находимся, особняке и женат на чем-то совершенно грандиозном. Погоди немного, я вспомню, он он женат на Сидонии герцогине де Дюра, урожденный де Бо. Гота Альманах, ежегодный 1763-1939, справочник с самым широким набором сведений. Именно вся охватность справочника, без детальных разъяснений, вызывает насмешку писателя. Действительно, госпожа Вердурен, по прошествии некоторого времени после смерти своего мужа, вышла замуж за старого разоренного герцога де Дюра, благодаря которому он умер спустя два года после женитьбы, стала кузиной принца де Германт. Это был удачный переходный этап для госпожи Вердурен, и теперь последняя, третьим браком, была принцессой де Германт и занимала в Сен-Жерменском предместье высочайшее положение, которому сильно удивились бы в Комбре, где дама с птичьей улицы, дочка госпожи Гупиль и невестка госпожи Сазера, все эти годы, пока госпожа Вердурен еще не стала принцессой де Германт, повторяли зубаскали герцогиня де Дюра, словно то была роль, которую госпожа Вердурен играла в театре. Так как кастовый принцип требовал, чтобы она умерла госпожой Вердурен, даже это имя, как представлялось, не жаловавшее ей никакого нового влияния в свете, производило дурной эффект.